Глава седьмая. Макаров. Стессель ушел, а я попал в заботливые руки Марфы Матвеевны, которая накормила ужином, помогла справить естественные нужды и напоила опять настойкой. На следующий день из посетителей меня навестил только сотник вертопрахов, рассказавший о своей поездке к адмиралу Алексееву. Футляр Евгению Ивановичу он передал, Рассказал, что знал, и вернулся назад, получив под свое командование третью сотню Амурского полка и приказ, как только я смогу нормально перенести дорогу, вывести меня под охраны в Харбин. Сотню для этого и выделили. Роман Андреевич сиял, как натертый пятак. Засветился перед генерал-губернатором, который пообещал представление на орден святого Владимира IV степени с мечами а с учетом имеющейся льготы георгиевского кавалера, который решил воспользоваться сотник, скоро он станет под Есаулом. Я прекрасно понимал своего спасителя. Если он получит Владимира, то тогда Роман Андреевич будет вторым после меня, кто будет в Амурском казачьем войске кавалером орденов Георгия и Владимира, выслужившись из обычных казаков. Судьба Верта Прахова была похожа на мою отличаясь только наличием у него живых родителей и большого количества родственников. Потом, двое суток меня никто не беспокоил, кроме доброго доктора Шефнера. Вчера вечером Павел Карлович наконец-то согласился со мной и отменил опиумную настойку, а то так и наркоманом стать недолго. С доктором мы немного поспорили на эту тему, но убедить его во вреде опиума, морфия и героина мне не удалось. Слишком многие медицинские светила, что в России, что в Европе, рекомендовали их к применению. Договорились на травяной сбор из ромашки и зверобоя, который можно было купить в Инкоу у китайских лекарей. На эти цели я выделил золотой червонец из своих запасов. Попив приготовленный Марфой Матвеевной гадкий на вкус травяной настой, лег спать. Ночь прошла спокойно, Без головных болей, при переворачивании с боку на бок, а вот утро не задалось, мягко говоря. Разбудили меня взрывы явно артиллерийского происхождения, причем работали крупные орудия. А когда здание госпиталя чуть ли не подпрыгнуло вместе с фундаментом от двух близких сильнейших разрывов, я понял, что это отработал главный корабельный калибр броненосцев. В палату ворвался санитар-носильщик с моей формой. «Одевайтесь!» «Ваш высокобродь! Японцы город атакуют!» С заметной паникой в голосе громко произнес он. «Сейчас сапоги принесу!» Положив на мою кровать китель, брюки и портупею, санитар буквально испарился из палаты. Вчера я первый раз после ранения вставал на ноги и при поддержке Марфы Матвеевны постоял около минуты, после чего буквально свалился на кровать. Это воспоминание заставило мысленно застонать от бессилия. «Боец из меня сейчас, как из бегемота-балерина». Тем не менее, при помощи санитара, вернувшегося с моими сапогами и шашкой, начал одеваться. Обстрел города продолжался. Чемоданы из главного калибра периодически заставляли трястись землю и мысленно взывать к Господу, моля его о защите от этой напасти. Пока одевался, раздумывал над тем, кто же атакует город». От санитара какой-либо нормальной информации получить оказалось невозможно. Он знал столько же, сколько и я. По городу ведется огонь из корабельных орудий. Про японцев он сам додумал, а ко мне в палату прибежал, так как его за мной закрепил доктор Шефнер, а сотник вертопрахов сказал, что надо делать в случае нападения на город. Слушая слово охотливого санитара, я все больше склонялся к тому, что обстрел города ведет появившиеся в этих водах Английская добровольческая эскадра под флагом адмирала Кабояма. Вряд ли мимо порта Артура в Ляудунский залив незаметно прошли бы корабли адмирала Того. Да и не полезли бы они сюда, как в ловушку, с одним броненосцем и броненосным крейсером. А вот англичане легко. Хреноватый расклад. Три броненосца типа Канопус и броненосный крейсер типа «Дрейк». 12 305-миллиметровых орудий, 2 234-миллиметровых и 52 152-миллиметровые пушки, не считая 43-дюймовок, против 16 наших. Два часа обстрела и от города с гарнизоном мало чего останется. Остается только как можно быстрее покинуть зону поражения корабельных орудий, так как десанта не будет. Нет его у англичан. С большим трудом с помощью санитара оделся и прилег на кровать. Голова кружилась. Подступила тошнота. В общем, оставалось только ждать, когда меня начнут транспортировать. Самостоятельно я вряд ли и до двери дойду, или доползу. Минут через десять в палату ворвался вертопрахов в сопровождении нескольких казаков, двое из которых несли конные носилки. «Господин полковник, мы за вами!» «Сейчас на рысях уйдем в Дашицао. Если железнодорожные пути не разрушат, то через три часа туда скорый поезд до Харбина придет из Дальнего. На нем вас и вывезем», – бодро отрапортовал сотник, показывая руками казакам, чтобы те положили носилки рядом с моей кроватью. «Роман Андреевич, кто напал на город?» – слабым голосом спросил я. «Англичане. Ну, эти японские корабли с английскими добровольцами» который в Бомбее передали», — несколько сумбурно ответил Вертопрахов. «Значит, десанта японцев не будет», — задумчиво произнес я с вопросительной интонацией. «Я не знаю, господин полковник. У меня приказ адмирала Алексеева вас вывести в Харбин любой ценой в случае нападения на инкоу противника. Так что извините, Тимофей Васильевич, но я буду его выполнять», — решительно произнес Сотник. «Так, братья. Взяли вчетвером господина полковника и аккуратно перенесли с кровати на носилки вместе с матрасом. В этот момент где-то рядом рванул снаряд главного калибра, который сотряс здание госпиталя до основания, вызвав у меня мощнейший спазм головной боли. «Быстрее, братцы! А то накроют здесь из двенадцатидюймовки даже господа вспомнить не успеем! Да и хоронить нечего будет!» Казаки взялись за края матраса, Вместе с ним сняли меня с кровати и положили на носилки. Тут где-то совсем рядом раздался еще один взрыв, ударная волна которого влетела в комнату вместе со осколками от разлетевшегося оконного стекла, и сознание, сжалившись, покинуло меня. Степан Осипович Макаров с мостика броненосца Цесаревич смотрел на клубы дыма и столбы огня, высоко поднимавшиеся над островом Наньсань-Шаньдао или Санчандао, как для простоты указывали его на русских картах. Это горели и взрывались склады боеприпасов, торпед и мин, для японских эскадренных миноносцев. Адмирал Того собрал в кулак все свои истребители и чуть ли не каждую ночь пытался нанести потери артурской эскадре. Для этого... Им нагло была организована скрытая морская база на острове Санчандао, где миноносцы дозаправлялись, пополняли боекомплект, а потом уходили в море и ждали приказа для следующей атаки. Если с контрразведкой капитан Ядрихин более или менее справлялся, то об этой базе и о том, что именно сегодня ночью сюда придет большая партия пароходов с грузом, брандеры и будут собраны практически все эскадренные миноносцы Японии, стала известной сшифрованной депеша от адмирала Алексеева. Также в том сообщении говорилось, что будет организована массированная атака на порт Артур с целью вновь заблокировать фарватер, заперев русские корабли на внутреннем рейде Артура. При этом сам Того в это время в составе броненосца Сикисима, броненосных крейсеров Якума и Вате, бронепалубника Йосино и разной мелочи сопровождает суда сухопутными войсками, в западно-корейский залив к городу Иджу, расположенному в устье реки Ялу. Предположительно, началась массовая переброска частей первой японской армии генерала Куроки. Его бойцы из 6-й дивизии уже оккупировали Сеул. Откуда такая информация взялась у генерал-губернатора Маньчжурского военно-административного округа и командующего военно-морскими силами в Тихом океане, Степан Осипович не знал. Насколько она достоверна, пришлось изучать на практике, так как в этой же депеше был приказ нанести по морской базе на острове Сан-Чан-Дао предупреждающий удар. Времени было совсем мало. Тем не менее, план морского похода был разработан, а количество целей и задач увеличено. Макаров замыслил выходом основных сил порта Мурской эскадры решить несколько болезненных вопросов. Первый. База. Второй перехватить адмирала Того. Третье подранки в Чемульпо. Броненосный крейсер Асама и бронепалубники Такачихо, Акаси. Была информация, что их ремонт для перехода в Японию все еще осуществляется. Ну и если все сложится удачно, то на сверхсыточку наведаться сначала к Мозампо, где может быть еще находятся Мацусима и Аксисима добить их, мстя за варяг, а потом атаковать Сосебо. Что-либо серьезного выставить сейчас японцы против четырех наших броненосцев, одного броненосного крейсера и двух бронепалубников не смогут. И надо этим воспользоваться, пока не подошли английские добровольцы. Атаку на остров должны были начать подводные лодки Касатка и «Белуха». Беклемишеву и Бубнову была поставлена задача подобраться к базе и в три утра выпустить по две торпеды в пароходы, после чего быстро уйти, чтобы не попасть под дружественный огонь. Целью было осветить пожарами базу. Потом в атаку пойдут торпедные катера, миноносцы и истребители, за ними бронепалубники. Их цель – японские эскадренные миноносцы, а броненосцы и крейсер будут бить все, что попадется по пути. Основная цель этой операции – уничтожить как можно больше истребителей и миноносцев противника, по которым он имеет явный перевес. Информатор адмирала Алексеева не подвел, как не подвели и русские моряки. На пять баллов отработали подводные миноносцы. Один из пароходов, в который угодила самоходная мина, видимо, был с грузом из торпед или мин. Рвануло так, что ночь превратилась в день, а огонь перекинулся на множество других судов и кораблей. Атака катеров, истребителей и бронепалубников была не менее результативной. Наши корабли отработали почти в полигонных условиях, так как из-за возникшей паники японцы не смогли оказать хоть какого-то организованного сопротивления. Отдельные корабли не в счет. Броненосцам осталось только забросать базу снарядами, уничтожая все наземные постройки, да добить то, что оставалось на плаву. По предварительным данным, Микадо лишился 12 эскадренных миноносцев из пяти отрядов истребителей первой и второй эскадры, а также восьми малых миноносцев из девятого и четырнадцатого отрядов. Чидори, Хаябуса, Манадзуру, Касасаги. Макаров оторвался от листа бумаги, на котором были предварительные данные потерь малых сил японского флота. Список был впечатляющим. Посмотрев на берег острова, где раздалась очередная серия взрывов, Степан Осипович развернулся к группе офицеров, стоящих за его спиной. «Господа офицеры, первая задача похода успешно выполнена. Японский флот больше не имеет преимущества по истребителям и миноносцам. Атака на порт Артур сорвана. Дальше действуем по плану». Адмирал замолчал, а потом снял с головы фуражку. Помянем экипажи истребителя «Громкий» капитана второго ранга «Керна» и торпедного катера «Барракуда» лейтенанта Вердеревского. Вечная слава героям!» Макаров перекрестился, следом за ним сняли головные уборы и перекрестились остальные офицеры. Через два часа русская эскадра в составе броненосцев «Цесаревич», «Победа», «Ритвизан», «Ослябя», броненосного крейсера «Баян» бронепалубников Михаил Хохлов, Аскольд и отряда из десяти истребителей взяла курс к городу Эйджу. Остальные силы, участвовавшие в бою, остались рядом с островом для сбора трофеев, после чего оставшиеся целыми захваченные суда отправятся в дальний, а миноносцы, торпедные катера и подводные лодки вернутся в Порт-Артур для дежурства в прибрежных водах с целью обнаружения противника. Приход англичан под японским флагом ожидался со дня на день. Тем не менее, Макаров оставил крепость без раздумий и сомнений. Ее пушек, к которым добавились орудия, снятые с Петропавловска, а также вооружение стоящих в ремонте Полтавы, Пересвета и Севастополя, с лихвой должно было хватить против эскадры адмирала Кабаяма. Для удара из засады были две подводные лодки, а ночью торпедные катера и миноносцы. Господин адмирал, от капитана первого ранга Матусевича пришла депеша, в которой он сообщает, что на входе в устье реки Ялу наблюдает на якорной стоянке броненосец Сикисима, броненосные крейсера Якумо и Вате, бронепалубный крейсер Йосино, вспомогательные крейсера Гонконг Мару, Нихон Мару, торпедные крейсера сакито Нобе и около 30 транспортов», доложил командир флагмана, капитан первого ранга Григорович. «Спасибо за отличные новости, Иван Константинович!» Макаров расплылся в довольной усмешке. «Получается, мы адмирала Тога застали со спущенными штанами. Передать на корабли. Боевая тревога. Действуем по плану «Б». Степан Осипович довольно разгладил свою роскошную бороду, такой удачи он даже не мог себе представить. Раннее сумрачное и дождливое утро, видимость до десяти кабельтовых. Корабли противника стоят на якорях, экипажи еще спят. Его расчет застать врасплох врага к концу собачьей вахты полностью оправдался. План «Б» предусматривал именно такой расклад. В этом случае четыре броненосца Броненосный крейсер и два бронепалубника в кильваторном строю, проходя мимо японских кораблей правым бортом, ведут с него огонь из всех орудий. Затем делают поворот, все вдруг в кильваторном строю на 180 градусов и отрабатывают по противнику уже орудиями левого борта. При этом основная цель – японский броненосец и броненосные крейсера. Истребители вступают в бой когда с основным ударным отрядом японцев будет покончено. Их цель – транспорты противника. Когда Степан Осипович озвучил этот приказ на совещании перед выходом в море, то большинство присутствующих офицеров возмутилось. Пришлось напомнить им о расстреле моряков из экипажа «Варяга», о том, как японцы выбрасывали за борт раненых с захваченного плавучего госпиталя «Ангара». Напомнил возмущенным офицерам, что на транспортах находятся воины Микадо, которые должны прорвать наши позиции на реке Ялу и вторгнуться в Маньчжурию. Откуда у адмирала Алексеева такая информация по японцам? Этим вопросом про себя адмирал закончил свои воспоминания и начал морально настраиваться на бой, услышав, как по кораблю раздаются сигналы трубы и дудки ботсманов. Цесаревич и вся эскадра готовились к сражению — которое должно было окончательно склонить победную чашу весов в сторону России. Адмирал Тога проснулся от звуков орудийных залпов. Пока быстро одевался, почувствовал, как его броненосец Сики несколько раз вздрогнул от попаданий снарядов крупного калибра. Пока добирался до боевой рубки, успел понять, что Макаров сумел переиграть его. Судя по всему, здесь была вся Порт-Артурская эскадра, которая разносила в пух и прах остатки японского флота. Эти мысли нашли полное подтверждение, когда, приникнув к биноклю, смог рассмотреть кильваторную колонну русских кораблей. Впереди шел Цесаревич, за ним угадывались силуэты Ритвизана, Осляби и Победы. Еще три корабля пока было не рассмотреть, но и так было понятно, что это броненосный крейсер «Баян» и бронепалубные крейсера «Михаил Хохлов» с «Аскольдом». Огонь русских броненосцев был сосредоточен на японском флагмане. Количество попаданий увеличивалось, а со стороны моряков «Микадо» еще не прозвучало ни одного выстрела. Взрыв снаряда рядом с рубкой заставил адмирала непроизвольно присесть, что спасло его от основной массы осколков, влетевших внутрь. Тем не менее, один из них с рикошетив впился в плечо, опрокинув адмирала на палубу. Хайхатиро, лёжа, насколько позволил поворот головы, осмотрел рубку. Картина была ужасной. Большинство его штабных офицеров, успевших прибыть на боевой пост, лежало изломанными куклами с ужасными ранами. Осколки от русских снарядов были крупными – При попадании вырывали из тел пораженных куски мяса, кроша и ломая кости. Адмирал попытался встать, но от резкой боли потерял сознание. Очнулся командующий японским флотом уже на мостике. Кто-то бинтовал ему плечо. Сильной боли не было, видимо, осколок вытащили. Глубоко дыша, Хэйхатира отогнал накатывающую слабость. «Помогите мне встать!» произнес адмирал, когда закончилась обработка его раны. С большим трудом, с помощью двух младших офицеров, Того утвердился на ногах на палубе, имеющий уже значительный крен на правый борт. Оглядевшись, адмирал пришел в ужас от открывшейся картины. Его флагман пылал, бронепалубный крейсер Йосино вот-вот перевернется. С его палубы в море прыгали имеющие такую возможность матросы. Броненосный крейсер «Якумо» лежился двух труб и значительно просел на корму. Горящий Ивате, выбрав якорь, пытался дать ход, оставаясь на плаву. Посмотрев в сторону врага, адмирал застонал от бессилия. Русские корабли совершали поворот, все вдруг на 180 градусов. Пусть им удавался этот маневр не столь слаженно, Но еще несколько минут, и кильваторная колонна русских пойдет назад и добьет остатки флота Страны Восходящего Солнца, а потом придет очередь транспортов. «Великая Аматерасу, за что ты караешь своих потомков?» – подумал Хайхатиро и едва удержался на ногах от сильного взрыва на корме. Судя по всему, огонь добрался до боезапаса кормовой башни главного калибра. — Господин адмирал, надо покинуть корабль! — обратился к адмиралу чумазы от копоти и кровавых разводов, поддерживающий его лейтенант. — Флагман скоро пойдет ко дну. Ваша жизнь нужна императору и Японии. Я сейчас принесу спасательные жилеты. — Поздно, лейтенант. Император запретил мне сделать сэпуку, но не может запретить мне погибнуть вместе с моим кораблем. — Идите, лейтенант. «Отдайте приказ от моего имени — покинуть корабль!» «Я не брошу вас, мой адмирал!» «Это ваше право, лейтенант, но сначала отдайте приказ!» В этот момент Сикисима дала резкий крен, и адмирал был вынужден уцепиться за поручень мостика, вскрикнув от боли. Флагман начал все быстрее и быстрее заваливаться. Адмирал Того Хайхатиро, посмотрев на небо, где сквозь тучи пробился луч восходящего солнца, произнес давно придуманный Дзисей. И победитель, и побежденный в игралище этого мира не больше, чем капля росы, не дольше проблеска молнии. Адмирал Макаров смотрел на гладь устья реки Ялу. Тут и там, в лучах зашедшего солнца, которое разогнало тучи, пылали костры горящих транспортов. Как клёцкие водную поверхность заполняли трупы погибших японских солдат и матросов. Много было и тех, кто пытался доплыть до берега. Япония сегодня лишилась всех основных кораблей, которые были на плаву. С рейда смог уйти только торпедный крейсер Сакито, и то только потому, что русские истребители были заняты транспортами. Первоначально Капитан первого ранга Матусевич, которому, видимо, претил приказ Макарова, на миноносце Власный подошел к одному из транспортов и предложил сдаться. В ответ с транспорта открыли ружейный и пулеметный огонь. В результате Николай Александрович получил тяжелое ранение в грудь, несколько матросов было убито, зато у остальных экипажей эскадры отпали все сомнения. Торпедные атаки истребителей – Огонь эскадры из всех стволов уничтожили подразделения 1-й армии генерала Куроки, которые не успели высадиться на берег. Господи, сколько же душ сегодня погибло по моему приказу. Хоть и нехристи и враги, но расстреляли чуть ли не безоружных. Прости, Господи, грех мой тяжкий. Степан Осипович мысленно перекрестился. «Идем в чем ульпо, господин адмирал?» Обратился к Макарову Григорович. — Да, Иван Константинович, приступаем к следующему этапу похода. — Уходим. — Господи, прости меня за все прегрешения. Какая страшная картина. Адмирал, сняв фуражку, перекрестился. — Война, господин адмирал. Николай Александрович попытался быть благородным, а в результате получил пулю в грудь. И только Всевышний знает, выживет теперь или нет. Его... Переправили к нам на корабль в лазарет. Да, господин адмирал. Что говорит старший врач Лубо? Владимир Казимирович все еще проводит операцию. Понятно. Макаров надел фуражку. Тогда на Чемульпо. Там у нас асама, Такачихо и Акаси, если их не перетащили в сасебо. Но мы и туда заглянем. Пока не прибыла английская эскадра, надо по максимуму нанести ущерб японцам. Командир цесаревича, отдав честь Макарову, развернулся и направился в рубку, чтобы отдать приказ адмирала на корабле. Эскадра направлялась туда, где меньше месяца назад русские корабли под командованием адмирала Скрыдлова осуществили лихой налет на японские транспорты с подразделениями 6-й дивизии, которые должны были оккупировать Сеул. Как результат, японцы потеряли три новейших бронеподобных крейсера Еще два таких же получили столько повреждений, что не затонули только потому, что один добрался до мели, а второй – до берега. На мель выбросился и весь избитый броненосный крейсер Асама. Больше половины транспортов с войсками также были потоплены. Правда, оккупация столицы Корейской империи это не остановила. К сожалению, точной информации о подранках не было – но третий этап похода предусматривал повтор рейда адмирала Скрыдлова. Благо, схемы этого боя имелись, пройденный эскадрой путь среди множества островов имели и также был. Каких-либо значительных морских сил в Чемульпо быть не могло, поэтому, взяв верный курс, русская эскадра пошла экономичным ходом с таким расчетом, чтобы выйти к городу к полудню. Курс был проложен правильно, И за 20 минут до того момента, как должны были ударить в Рынду, русская кельваторная колонна начала втягиваться на внешний рейд Чемульпо, пройдя между островами Йонью и Чаволь. Как уже сообщили с головного миноносца, бронепалубного Такачихо на рейде нет, а вот Асама и Акаси присутствуют, но стоят на внутреннем рейде у стенки в порту, где находятся гражданские суда различных стран, а также английские, французские и германские стационеры. «Что будем делать, господа?» Макаров обвел взглядом офицеров в боевой рубке. Слово младшему по званию. «Господин адмирал, с учетом того, что порт Чамульпо является трофеем японского флота и базой для высадки их сухопутных войск, я предлагаю направить к стационарам миноносец, на котором передать ультиматум». «Если какие-то гражданские и военные суда не под флагом Японии в течение двух часов не покинут порт, российский императорский флот снимает с себя ответственность за возможные повреждения и гибель. В два часа пополудни наши корабли откроют огонь по кораблям противника и порту», волнуясь, произнес флагманский штурманский офицер лейтенант Азарьев. В рубке установилась тишина. Все офицеры Смотрели на Макарова. Стоит ли рисковать миноносцам и нашими моряками? На рейде стоят японский вспомогательный крейсер, два миноносца и канонерская лодка. Да и у Акаси и Осама орудия в наличии. Как только запрем вход на внутренний рейд, используя флаги и семафор, передайте ультиматум, который любезно сформулировал Николай Николаевич. Произнес адмирал и разгладил свою бороду. Пора показать японцам, кто в Желтом море хозяин. К закату все было закончено. Массированный артиллерийский удар по порту и кораблям противника привел к тому, что и подранки, и вспомогательный крейсер вместе с канонеркой ушли на дно. Строения порта пылали, выбрасывая в сгущающихся сумерках столбы пламени вверх. На внешнем рейде было пусто. Стационеры и суда, не несущие флаг Японской империи, постарались уйти подальше в море, чтобы не попасть под обстрел. Японцы не сдались без боя. Даже находящиеся в ремонте два крейсера до последнего вели ответный огонь, осознавая свою участь. Один из японских миноносцев, прикрываясь выходящими с рейда стационерами и гражданскими судами, пошел в самоубийственную атаку на русский флагман. Содрогаясь от попаданий, он вышел на рубеж атаки и успел выпустить две торпеды. Одна шла мимо, а на пути второй встал эскадренный миноносец «Страшный» под командованием капитана второго ранга Юросовского, старого знакомого адмирала Макарова. Именно его миноносец во время учений практической эскадры в аванпорту Либавы, стремясь выпустить мину с кратчайшей дистанции, на скорости около 12 узлов таранил адмирала Ушакова, сделав небольшое углубление в борту броненосца. Только заступничество адмирала Макарова перед Николаем II спасло тогда офицера от гнева генерал-адмирала Романова. А теперь Константин Константинович, отдавая долг, спас цесаревича, поставив свой миноносец на пути вражеской самоходной мины. 58 человеческих жизней в обмен на 800. Степан Осипович навел бинокль на то место, где несколько часов назад, переломившись пополам, скрылся под водой страшный. Спасти никого не удалось. «Господи, спаси и сохрани!» — тихо прошептал Макаров. «Вы что-то сказали, господин адмирал?» — спросил командир цесаревича, капитан первого ранга Григорович. «Здесь все закончили, Иван Константинович. Идем в Мозампо».